И на нос зашагал, безропотно признав в девушке командира. Нет, он уже не думал о том, что будет подчиняться ей во всем из-за того, что она принадлежит к миру духов. Просто он видел и понимал, что так сейчас будет правильней. А насчет духов? Если откровенно, он пока не отрицал этого полностью, но еще вчера он поймал себя на мысли, что кем бы ни была Надя, духиней или обычным человеком, Прикажи ему, Небесный Дух, спасти ее или нет, он бы все равно сейчас стал делать это, не задумываясь ни на мгновение и невзирая ни на какие опасности и трудности. А пока пусть покомандует. Это даже приятно. На складе нанос попросту обомлел. Тут было столько всего, что разбегались глаза. Но таращить их попусту Надя ему не позволило. Первым делом... Она дала ему такую же, как у себя, торку, назвав ее бушлатом, затем длинную черную шинель, длинные рукавицы с отдельным, не только большим, но и указательным пальцем и черную же шапку из непонятного меха. «Бушлат надевай сразу», — велела Надя. «А шинели и вторые комплекты одежды я сейчас заверну в защитный костюм». «Защитные костюмы здесь были похожи на те, что дал ему небесный дух», но цвет имели не желтый, а рыжий, как его волосы. Морды же оказались не серыми, а черными. Два костюма, чтобы надеть их перед выходом, девушка тоже приготовила, а сейчас повела нанаса куда-то вниз, как оказалось, в продовольственный склад, где было жутко холодно и где бы он наверняка замерз, если бы не надел бушлат. Здесь они взяли несколько банок тушенки, а также каши с мясом, то, что ели вчера и сегодня утром, еще какие-то небольшие мешки и пакеты и много слепленных между собой чем-то прозрачным больших бутылок. «Это вода», — ответила Надя на его вопрос, — «как раз последнее Пока не приедем в безопасное место, будем пить только ее». Затем они вынесли все это в широкий длинный проход. Надя привезла откуда-то большую металлическую повозку, и они загрузили все на нее. Потом сходили еще на один склад, где Надя взяла две плюющиеся огнем палки, автоматы, как она сказала, несколько плоских ящиков и пару промасленных свертков. «В ящиках патроны для автоматов», — пояснила она, — «хватит на всех чертей. А это тротиловые шашки. Батя их сам сделал, чтобы от шипастых отбиваться, если сразу кучей полезут. Давай-ка мы их в шинель завернем, чтобы помягче было» а то сдетонируют еще от тряски. «Теперь надевай костюм», — скомандовала девушка, закончив ввозиться с оружием, — «и выходим на поверхность». Нанас удивился, как же они выйдут, да еще с таким грузом, если до поверхности, ого-го, сколько подниматься по крутым длинным лестницам, но оказалось, что выход был и внизу, причем довольно широкий. Надя нажала на что-то в стене, и та вдруг с утробным гудением поползла кверху. «Работает пока!» — прокричала сквозь морду оказавшуюся маской противогаза девушка. «А то бы пришлось ползти до аварийного выхода, это далеко». Наверху, стараясь перекрыть гул поднимающейся стены, громко спросил Нанос. «Откуда я свалился?» «Нет», — сказала Надя, — «тут еще есть, ближе. Но этот центральный, грузовой, самый удобный для нас». Когда они вывезли повозку под открытое небо, Нанос зажмурился от непривычно яркого света, хоть день был, в общем-то, пасмурным. А потом Надя протянула ему плюющуюся палку. Автомат. «На, держи, я пойду пригоню снегоход с волокушами. Сейчас покажу, как из него...» Договорить она не успела. Нанос отпрыгнул в сторону. «Нет, нет», — умоляюще вытянул он руки. «Не надо!» «Ты чего, снова дуркуешь?» Не надо, пожалуйста, не надо, продолжал лепетать Нанос. Он и сам не мог объяснить, почему его обуял такой ужас при одной лишь мысли, что он должен взять в руки это. "Я так, ты иди". "Что так?" сердито выкрикнула Надя. "А если шипастые?» Ничего, я я я убегу", пробормотал Нанос, готовый от стыда провалиться сквозь землю. "Далеко не убегай, а то не догнать будет", сказала будто плюнула Надя и шагнула назад в полумрак прохода. Автомат она все-таки оставила на повозке. На носу стало так плохо, как не было, наверное, с тех пор, как умерла мама. Он даже подумал, что хорошо бы было сейчас умереть самому. «Так в чем дело?» – желчно подумал он. «Вот автомат, твоя любимая палка-плевалка. Возьми его и, если не сумеешь убить себя из него, так, может, хоть умрешь со страху». Автомат он, конечно, не взял и даже отвернулся, чтобы не видеть его. В горле стоял горький ком. Глаза стали плохо видеть, словно в них насыпали песок. И протереть их было нельзя, мешала маска. «А ты пореви!» — продолжил он самобичевание. «Авось полегчает. Дикарь!» «Да, он дикарь, как ни крути. А Надя — духиня!» Что бы она ни говорила... Какие бы сказки вчера не рассказывала, но даже если она, по сути, и человек, то по сравнению с ним все равно дух. И ничего тут не изменить, сколько бы новых букв и слов он не выучил. Ему себя не переломить и нового не принять. Ни самобеглых нарт, снегоходов и автомобилей, ни подводных лодок, ни летающих, как их там, вертолетов, ни, будь они, прокляты, автоматов, плюющихся огнем. Он останется дикарем, а духиня Надя будет его презирать. Что ж, значит, не стоит даже и мысленно равняться с ней, о чем-то мечтать, а надо просто подчиняться, как он решил для себя раньше. Она для него – существо из высшего мира, обо всем прочем лучше забыть. Кроме того, конечно, что кем бы ни был небесный дух, его повеление нужно исполнить. Резкий тарахтящий звук, донесшийся из глубины прохода, вернул его к реальности. Сначала на носу показалось, что это звук автомата, а значит, Надя от кого-то там отбивается. Он даже рванулся к темноте проема, но почти сразу вспомнил, что уже слышал этот звук раньше. И хотя тот на самом деле слегка напоминал трескотню автомата, был все же не таким отрывистым и громким. Так же точно тарахтели самобеглые нарты убитого им парням. А поскольку Надя за ними как раз и пошла... Несущийся, казалось, прямо на него ослепительный ком света заставил на носа отскочить в сторону. Вылетевшая из темноты Надя, одетая в яркие оранжевые костюмы черную маску, сидела верхом на огненно-глазом чудище того изумительно редкого цвета, что так любила его мама. Она называла его «фиолетовым». И в природе тот почти не встречался – Разве что иногда таким становилось перед грозой небо, да похожий цвет имела недозревшая черника. И теперь вот самобеглые нарты прекрасной духини. Конечно, духини. Сейчас она даже внешне почти не напоминала человека. И ее снегоход оказался вблизи, похожим на нарты, лишь двумя короткими передними полозьями. Он был даже красив, гладкий, словно обточенный ветром блестящий, со скошенным назад куском твердого воздуха, стекла. Но у Наноса он все равно вызывал неосознанный ужас. Как он ни старался, а ничего с этим поделать не мог. Снегоход остановился глухо и сыто урча. Надя, не глядя на замершего поодаль Наноса, слезла, подошла к повозке и принялась переносить из нее вещи в прикрепленное сзади к ее фиолетовому зверю Большое металлическое корыто. Юноша, стараясь не смотреть на снегоход, тоже направился к повозке и взялся помогать. Ставив корыто принесенный мешок, он увидел лежащие там три больших металлические коробки, от которых пахло так же, как и от самого снегохода. Этот запах ему определенно не нравился, сразу заставив вспомнить и огненные нарты, упавшие с неба, и опрокинутые самобеглые нарты убитого парня. Еще он увидел в волокушах обещанное Наде сиденье, на которое, после того, как они погрузили все вещи, она и кивнула, неразборчиво что-то буркнув из-под маски. На нас принял это за приказ садиться, и, как не противилось этому все его естество, все же преодолел себя и забрался в корыто. Едва он успел сесть, как снегоход снова взревел, и, выбросив прямо на него струю снега, рванул с места».